Что вот вспоминаю, как в далеком будущем читал про планы Стругацких насчет продолжения обитаемого острова, как Максим в «Островной империи» геройствует. Причем империя эта состоит из, на самых внешних островах, щитом сплошь головорезы военные. В середине острова населенные законопослушными обывателями. Кто работает? Ну а в центре, на самых главных островах, живут, ну, прямо ефремовские высокомудрые и гуманные ученые, философы и художники. Те, кто этой империей правят. Ефремовские Фай Родис и Дар Ветер. В тот коллектив отлично вы вписались. Сбалансированное общество, где все сыты и довольны. Ну а что зверствовать приходится посылая во внешний мир эскадры белых субмарин, так и исключительно с целью превентивной обороны. Что-то в этой системе разумной есть, ведь неспроста с самых давних времен было деление на категории «пахарей», «войны», «мудрецы». И мировая несправедливость идет гораздо больше не от существования этого деления, а когда какая-то категория начинает эманить себя «пупом земли» да еще превращаться в замкнутую касту. Ну и начинают обиженные требовать социального лифта и справедливости. Что давали, то повезло ему жить в это время и в этой стране. А то вышел бы или средневековый рыцарь, герцог или граф, или солдат Киплинга, несущий дикарям бремя белого человека. Да и я, родись в ином веке, — Нет уж, здесь я себя полностью на своем месте чувствую, дома, в своем отечестве, со своей семьей, служа тем, кому искренне хотел бы, и другого мне ничего не надо. — А вы можете что-нибудь любопытное рассказать, что сами видели? Смущаясь, обратилась ко мне София, нарушив неловкое молчание. — Если, конечно, не секрет. — Но чего не рассказать, если дама просит? Вот думал ли я в 2012 году, что буду за одним столом с Софи Лорен сидеть, которая в этой реальности станет звездой не Голливуда, а кино народной Италии. Совсем недавно она снялась в совместной картине с Мосфильмом по роману Тургенева. Да вообще итальянское кино в этой реальности и конкретно этих послевоенных времен в большинстве не неореализм, а партизанская тема. Чем в нашей истории Югославы отличались? Про подвиги гербальдийских партизан сняли уже больше десятка фильмов, а также охотно сотрудничают с советскими киностудиями на нашу военную тему. Интересно, сеньор Феллини, что здесь сотворит? Рассказать могу про поход, где я участие принимал на лодке А-11 осенью прошлого года, к Шпицбергену. чего потребовалось на борту присутствие замминистра, когда для обкатки молодого командира и комдива вполне достаточно. Ну, скажем так, потребовалось кое-какие наметки по тактике атомных лодок проверить. Учебно-боевую задачу выполнили, идем назад в Полярный. Вообще-то атомарины на Северном флоте и Нарвик может принять, И Тромси, и Печенга, и на Шпицбергене инфраструктура уже есть. Но в Полярном этого побольше, а лодка новая. После похода пусть и механизмы обследуют, как бы и не случилось чего. Идем курсом 147, юго-юго-восток по сухопутному. 14 узлов. Зачем машины перенапрягать? На 100 метрах. Все, как часы работают. И командир лодки КАВ-2 «Гольчук». Уже из послевоенных, но лучший. Подготовлен хорошо. По крайней мере, я за ним грехов не заметил. Могу себе позволить пару часов соснуть, но не удалось. Сигнал по для название нашей системы внутри корабельной связи, решили сохранить и для здешнего аналога. Просьба прибыть в ЦП. Что означает, командир с чем-то столкнулся, что сам не может решить. «Так что одеваюсь, как салага по команде ротного подъема». В голове уже крутится, что случилось. Лодка идет ровно, глубину ход не меняя, маневру уклонению не совершая. Вестибулярный аппарат у подводников это профессиональное. Боевой тревоги нет, уж этот сигнал не спуташ ни с чем. Да и не полезут американцы в нашу зону постоянного контроля». Напомню, что в этой истории СССР принадлежат и Шпицберген, и Медвежий, и Север-Норвегии. И чтобы тут провокации устраивать, нашему вероятному противнику надо быть совсем безголовым. Неужели с берега прошла команда скрыть красный пакет? Так вроде, когда уходили, войной особенно не пахло. Вваливаюсь в ЦП в настроении совсем неблагодушном. Виктор Яковлевич, что случилось? Это не панибратство, а особенность флота. Если у сухопутных вполне норма, что часто даже майор полковнику обращаться по уставу, то у моряков принято, особенно если в одном экипаже и в море, в походе, общение между собой по имени-отчеству в диапазоне чинов от Летехи до Каперанга. Ничего с царской кают компании традиция осталась. Конечно, если не в очень официальной обстановке и не накачка проштрафившегося подчиненного. Для адмиральских чинов нижняя граница такого обращения повышается до кап-3 или каплея. Ну, а командир лодки это само собой. Так что тут у вас произошло? Оказалось, непонятные звуки за бортом... Поскольку для лодки скрытность — это архиважно, то гидролокатор у нас включается на изучение лишь на короткое время и по пелингу уже взятому акустикой, в отличие от надводных кораблей, которые могут на ходу непрерывно снимать круговую картину. Зато слышим мы намного лучше надводников. И вот, если верить аппаратуре, Как и минимум два объекта крутятся в непосредственной близости, обмениваясь сигналами на ультразвуке. Косатки? Дельфины? Так в том и виллы, что голоса этих морских обитателей нам известны очень хорошо. А то, что сейчас слышим, совершенно на них не похоже. Одно не роботы Теоретически, в 21 веке, но о том, не посвященном дамам, умолчу, это вполне могли быть подводные беспилотники, и не только разведчики, но и с торпедами. Сейчас же и технический уровень не такой, а главный винтов не слышно. Любой искусственный подводный аппарат этого времени движителем может иметь только винт, и не что иное. Водомет — это тот же винт, только в трубе а звук винта даже самый зеленый акустик нием не спутает да и запас хода у таких аппаратов мизерный значит их должны были с корабля неподалеку спустить а нет на поверхности никого иностранные торгаши в мурманский и архангельские идут гораздо южнее этого места где мы сейчас чужие военные корабли здесь оказаться никак не могут тем более тайна для нас эрбаки Их бы мы обязательно услышали. Так что шпионские страсти оставим только научный интерес. Виктор Яковлевич, проведите поиск в активном, под мою ответственность. Можем позволить на все море шумнуть, раз чужих рядом нет. Ну вот, на экране один объект и второй. Ё-моё, дистанция один-два кабель всего. И скорость у них, как у торпед Вообще-то меч-рыба может и на пятидесяти узлах идти. Объясняли тут мне, что она не хвостом и плавниками, а всем телом гребет такой волновой движитель. Тунец, касатка тоже могут выдать тридцать, а вот размер объектов явно не китовые. Что радует, а то, например, с кашалотом столкнуться для лодки, конечно, не смертельно. Но обтекатель газ помять — это ремонт. Трата народных денег и куча фитилей всем причастным. Гольчук предлагает облучить акустикой на максимальной мощности. По аналогии с ПДСС, борьбы с подводными диверсантами, боевого пловца это в бессознательный нокдаун отправляет. Насколько эта морская живность устойчива, бог весть, но мало ей точно не покажется. Ну, зачем бессмысленных живых тварей губить? Они же нам ничем не угрожают. И даже научного интереса нет. Если всплывут оглушенные, нам что, тоже всплывать, чтобы посмотреть, кого мы угостили? А вот ход увеличьте до двадцати и ныряем до двухсот пятидесяти. Посмотрим, насколько их хватит. Не отстают. Значит, рыбы, поскольку дышащие воздухом, вроде касаток, дельфинов, тюленей, Во-первых, не ныряют надолго. Кашалот может час-полтора без воздуха обойтись, и это считаться максимум. А во-вторых, обычно не погружаются морские звери так глубоко. Вся их жизнь и пища верхним слоем моря. Ну и черт с вами, плывите, пока не надоест. Их голоса на магнитофон записали, как положено. После... Вместе с выпиской из корабельного журнала передадим ученым для сведения. В каюту идти уже не хотелось, так что я сидел и дремал в кресле, тут же в ЦП. Обычная рабочая обстановка. Лампы тускло светятся, чтобы отметки на экранах были лучше видны. И экраны здесь электронно-лучевые трубки, а не жидко-кристаллические, как в следующем веке. Ну, а о том опять же промолчу и десяток офицеров в креслах перед пультами заняты своим делом. Всплыли снова на глубину девяносто, курс прежний, а эти, естественные за бортом, все не уходят. Однако нам они уже не интересны. — А что было потом? — нетерпеливо спрашивает Софи. — Что-то необычное? — Ну а чего же даме не подыграть? Когда мы к базе подошли в точку-рандеву, то есть место встречи, где нас корабли ждали, два сторожевика до да базы сопроводить. Всплываем, а на палубе эти самые объекты разлеглись, и нас на мостик вышедших приветствуют русским языком люди-рыбы, советский их тяндр, секретная программа МГБ, на может даже не советские, а политэмигранты из затонувшей Атлантиды но я к этим тайнам, сами понимаете, не допущен. Мужчина и женщина в чешуе, лица зеленые, волосы серебристые, ну а жабры, вероятно, на спине. Так что Беляев с натуры свой роман писал. У Анны Андреевны и Софии лица это надо видеть. Ефремов внешне невозмутим. Ну, если он посвященный, то вполне может и это тоже правду исчезть да моя анюта смотрит со смешинкой поняла и не забыла как сама американцу вешала лапшу теперь ждет чем завершится и юра тоже сообразил ну да кто в свое время про подводные силы коммунистического марса дезу распространял ну а лючия недоуменный взгляд переводит на меня на аню на своего мужа пытаться понять правда или нет щетка Говорю, «Не было атлантов, и Атлантиду пока еще не нашли. Но вот про неизвестных живых существ, что возле нас тогда крутились, чистая правда. Как и то, что в записи мы передали в Академию наук. Вот вы, Иван Антонович, про космос пишете. А подумайте, у нас под боком столь же неизведанная область есть. Я про океан говорю. Мы пока лишь самый верхний слой его освоили». А что там, глубже километра, и кто там живет, не знаем. Айгюст пекар на три километра погружался. Блеснула эрудиция анна Андреевна. И кроме него я слышала, были экспедиции. Были, не спорю. А еще по службе знаю, два года назад наши совместно с итальянцами и командой Кусто в Средиземке, с Содна обломки разбившейся кометы поднимали, и кое-что вытребовали в уплату с англичан. Однако все эти ныряния можно по пальцам сосчитать, и как бы ни одной руки, чтобы понятно было. Представим аналогию. Вот прилетели к нам марсиане, нашу планету изучить. Но видят они плохо, на сотни метров всего, для сравнения под водой уже на двухстах метрах вечно ночь Так что с орбиты ничего не рассмотрят. И опускались они на Землю раз в десять или двадцать, да хоть сотню на несколько минут. Ну, не будем мелочиться, по часу. И рассматривали все в радиусе ста метров от точки посадки. И много они так про нас узнают. А ведь площадь океана в разы больше, чем суши. И вы будете утверждать, что мы про глубины знаем все? Тут и в подводную цивилизацию потомков атлантов можно поверить. И в доисторических существ, все еще живущие в глубинах. Выловили же совсем недавно кистеперую рыбу целоканта, считавшуюся вымершей миллионы лет назад. Так что помяните мое слово. В море мы еще много интересного откроем. анна андреевна смотрит сердито. Все же я... Не девочка-студентка, чтобы передо мной так шутить. Так не расскажешь же ей, что в мое время бывалые офицеры-подводники абсолютно были уверены, что в море что-то есть. Тут и квакеров можно вспомнить, и светящиеся круги на воде, и таинственный блум, звук, зафиксированный американской стационарной гидрокустикой. Так и не идентифицированный. Но, по уверениям экспертов, гораздо больше похожий не на геологический процесс на дне, а на голос кого-то живого, явно не маленького. И Бермудский треугольник, где и в здешней реальности пропадали не только корабли, но и самолеты. Только в 51-м было два громких случая. Исчез пассажирский Lockheed Constellation, летевший из Лондона на Багамы. И ДС-3-й рейс туда же из майами есть также сведения что там несли потери ввс и вм сша но о том официально не объявляли конечно там и за притянуты много но попадаются случаи реально необъяснимые вызвавшие у инквизиции самый живой интерес поскольку одной из версий было существование еще одной пространственно временной дыры в непосредственной близости от нашего вероятного противника, я делал, ответственный за секретные материалы, существует в СССР реально, причем под крылом не МГБ, а именно Службой партийной безопасности. Мы же должны изучать то, что на первый взгляд идет в разрез с материалистическим мировоззрением. «Спасибо, Михаил Петрович», — говорит Ефремов, — Только я хоть и давно моряком был, что-то еще помню. У подводных объектов, даже без винтов, при высокой скорости, шум будет. Хотя бы от завихрений позади. И откуда энергия, сколько я знаю, даже меч-рыба, высокую скорость, лишь на коротких бросках, развивает, а не длительное время. Так что вы акустикой должны были раньше их услышать, быть все на самом деле. «Значит, услышали». Не говорит же мне Ивану Антоновичу, что в фантазии своей я вдохновился американским фильмом про людей из Атлантиды, что видел когда-то давно, еще в эпоху видеосалонов. Подумав, если бы Атлантида была, а чего бы оттуда не быть и политэмигрантом в СССР, которых, конечно же, наша контора тут же постаралась бы использовать с полной отдачей. Но этот сюжет я оставлю какому-нибудь будущему автору фантастического романа. А у нас сейчас своих дел полно, даже более важных, чем пространственно-временные дыры. Крутятся сейчас возле Бермудского треугольника наши исследовательские суда согласно программе мирного изучения Мирового океана. Принятой ООН, положим, и в мирной гидрографии очень много весьма полезного для ВМФ, но конкретно для Бермуд не забыли. В наших высоких кабинетах, где в этом времени наш Воронеж выпал, а значит, с высокой вероятностью, там может быть дыра. Что вполне объяснят и пропажи. Кто-то мимо шел или летел, и вдруг провалился в параллельный мезозой. Хотя лично я, как профессиональный моряк, гораздо больше к иной версии склоняюсь. И не дай бог, кто из наших исследователей окажется в эпицентре в момент ее подтверждения Легкая вода. Гипотезу о том высказали в начале 2000-х в процессе обсуждения проблемы потепления климата. Суть в том, что в земной коре находятся огромные запасы гидратов, газа под высоким давлением, находящегося в кристаллическом состоянии. Когда же происходит прорыв наверх, например, на стыке геологических плит, то вода... На несколько миль по радиусу и в глубину, а также воздух над ней превращается в газо смесь. Корабль просто проваливаются а для самолета будет, как в последних радиограммах с борта пропавшей эскадрильи в нашей истории. Воды, неба и горизонта не видно, вообще полная потеря ориентировки, да еще приборы не работают, поскольку электромагнитные свойства этой газировки тоже проблематичны. Пока не неподтвержденная гипотеза, но очень похожа на правду. Хотя и дырок тоже не исключает. Вот будет история, если здесь когда-нибудь снимут секретные материалы с Кунцевичем в роли советского агента Малдера. Ну а с Калли тогда кто? Хотя даже Иван Антонович мог бы рассказать, как в его экспедиции абсолютно всерьез было учтено, что Олгой хорхой существует. Инструкции были при обнаружении чего-то похожего сразу стрелять, близко не подходя. И наша итальяночка, могла бы рассказать, сама не участвовала, но в курсе, как и в ее родном Риме в прошлом году те, кто надо, при участии и наших спецов, по катакомбам ползали. Дурная репутация у тех подземелий, будто бы люди там пропадали бесследно и до войны, и в войну, и сейчас кто-то отчего и решили разобраться. Думаю, что в норах тысячелетней давности и без всякой мистики можно сгинуть, тем более бездомным, кто туда еще в мирное время полезет. Но итальянцы всерьез проверяли и версию из легенд, что там живет какое-то чудище, которое, согласно летописи, аж в 964 году от Рождества Христова Убила самого папу Иоанна XII. В ином изложении это были обычные разбойники. Но в некоторых записях есть про неведомого зверя воплощение ада, вылезшего из-под земли. Ну, прямо как в рассказе Конан Дойла, как в современной ему Англии старой шахты, по ночам стал вылезать пещерный медведь, нападая на людей и овец. Интересно, не с нашей ли подачи решили старые легенды рассмотреть? Ведь даже мне, вовсе не ученому зоологу, ясно, что, чтобы выжить, популяция животных должна быть явно не в одну-две штуки. Плюс кормовая база. Не одними же случайными путниками они питаются. Ну а если там дыра, и они из кайнозоя лезут? В далекой прошлой жизни... Когда я молодым был, довелось мне общаться с одним любителем пещеры. Он тогда такого нарассказывал. Вот и разбери, где страшилки, а где рассказы о реально случившемся непонятном. Бушков здесь вырастет. Такого понапишет, наверное. Если весь подобный материал не будет лежать под грифом «совсекретно». Поскольку те, кто надо... Вдохновившись провалом нашего Воронежа на 70 лет назад, ищут возможные дыры в иное пространство-время со стахановским энтузиазмом. Я в курсе, поскольку привлекался консультантом консультантам. А Валя Кунцевич в прошлом году ездил на Урал, в деревню Арастес. Массовое исчезновение людей — это, к сожалению, факт, неоднократно случавшийся. Марию Целесту вспомните, или иные летучие голландцы, найденные в море без экипажа. Конечно, обычно это объясняется нападениями пиратов, которые потом недолго попользуются кораблем и бросят. Ну, как преступники, и частенько ездят на дело на угнанных автомобилях, а потом их бросают. Но не все моряки в это объяснении верят, знаете ли. Впрочем, и на суше такие вещи якобы происходили, и не так давно. Якобы, потому что трудно порой установить, что было, чего не было. Год 1930, Канада, деревня Ангикуни, близи одноименного озера, где жила аж две тысячи инуитов Некий охотник Джо Лабель, зайдя в деревню, не обнаружив там никого, при том, что все вещи на своих местах включая винтовки и теплую одежду, запасы еды. И умершие от голода собаки на привязи, чего места никогда бы не допустили. А на кладбище были разрыты могилы, и тела из них исчезли тоже. Охотник бежал оттуда в ужасе до ближайшего поста Королевской конной полиции. И когда полицейские прибыли в деревню, все подтвердилось и в протоколы было занесено. В СССР после нашего попаданства к таким историям относятся серьезно. Люди от вышеназванной конторы в Канаду летали под личиной французских журналистов и вернулись, на чем свет кляня буржуазных писак, которые в своих газетах врать готовы что угодно, только бы поднять тираж. Потому что оказалось, что все было не совсем так. Действительно, некий Эммет Келхер, В 1930 году написал про исчезновение иннуитской деревни. Статья потом была перепечатана многими другими газетами. Только, по его словам, исчезло не две тысячи, а двадцать пять человек. Разрыта могила была, всего одна. Да и не раскопана, а просто с нее сброшены камни. Иннуиты не хоронят своих покойников в землю, а складывают над телом пирамиду из камней. В канадской полиции заявили, что никакого подобного дела у них никогда не было. В архивных записях ничего про это нет. Никакой лабель к ним не обращался. И вообще, вы не первые, кто нам с этим вопросом надоедаете. Хватает простаков, особенно в вашей Европе. На берегах Ангикуни никаких следов деревни не обнаружили. Самого этого Келхера как Илла Беля, если он существовал за прошедшие 25 лет и след простым. Так что была ли статья выдумкой от начала и до конца, или все же что-то где-то случилось, выяснить не удалось. Следующее подозрительное место. Год 1923. Бразилия. Деревня Хойерверде. 600 жителей исчезли так же загадочно. Ездили наши люди в Бразилию, но оказалось, что там про Хойер-Верде вообще никто ничего не знает и не слышал. Да и названия деревни очень странные для португальского языка. Верде значит «зеленый», а вот слово «хойер» в португальском языке просто нет. А вот другая загадочная история, которая произошла в той же Бразилии, как раз хорошо подтверждена. В 1925 году в тогда слабо исследованный штат Мату-Гроссу отправилась экспедиция полковника персиваля валя Фоссета. С ним вместе были его сын Джек и их друг Релли Реймилл. На поиски некоего затерянного города, который сам Фоссет называл Зет. Загадка же в том, что, во-первых, экспедицию финансировала некая группа лондонских предпринимателей под названием Перчатка. С каким коммерческим интересом? Вопрос. Ну, а во-вторых, Фосцет, опытнейший следователь вопреки всем правилам и здравому смыслу, не только не оставил сведений «Идем туда-то», «Контрольное время такое», «Если не объявимся, ищите нас там». А наоборот, при пропаже просил никого не искать, так как Если мы не вернемся, значит, и всех после нас постигнет та же участь. И они сгинули настолько бесследно, что многократные попытки узнать их судьбу не дали достоверного результата. Не только тогда же, по горячим следам но и много позже, вплоть до конца века, когда те места были уже, конечно, не светочим цивилизацией, но гораздо более изученными и близкими к большому миру. В джунглях Амазонии всякое может случиться, но Фоссет, известный советскому читателю по книге «Неоконченное путешествие», был, повторю, очень опытным исследователем того континента, совершенно не склонный шутить. Что же он рассчитывал найти там и чем заинтересовал спонсоров, которые также навеки сохранили молчание? Год... 1934-й, Кения, остров Энвай-Тенет, имя на картах Южный, а Энвай-Тенет доцали его местные племена. В переводе с их языка означают «остров, с которого не возвращаются». На озере Рудольфа сначала там пропали двое ученых-геологов из экспедиции Вивиана Фукса. На берегу озера была их главная база, где каждый вечер видели с острова условленные световые сигналы. И вдруг, нет, посланные узнать никого не нашли. Случай действительно подтвержденный самим Фуксом, который жив и работал по сей день, в нашей мере дожил до 91 года и умер в 1999 году. Впрочем, есть версия, что геологи просто попытались уплыть с острова, когда у них кончились продукты, и попали во внезапный шторм. Они на этом озере могут возникать очень стремительно и внезапно. Однако, через несколько лет, по словам местных африканцев из племени Эльмола, опять пропала целая деревня поселенцев, решившихся жить на острове. И снова нашли лишь пустые хижины, но ни людей, ни тел. И вот тут уже свидетелям африканцам доверия куда меньше, чем известному исследователю. Тем более людям, сорванных со своих мест авиакуалистским мятежом. Кого наши сумели разыскать в Монбасе? Бесущие мигранты за деньги любую увлекательную историю расскажут. А выездить на месте пока не получается. Во внутренних провинциях Кении сейчас жизнь чужака, тем более белого, не стоит и гроша. И вот, согласно нашей информации, где-то в конце 50-х, Такое таинственное исчезновение произойдет и с Растасом. Место было примечательное. Там проходил Бабиновский тракт. До второй половины XVIII века главный путь в Сибирь из Европейской России. И на нем были не деревни, а караулы, где жили не просто крестьяне, а служивые, с семьями, для помощи и охраны путников. Якобы место считалось нехорошим, еще по легендам коренного населения, зырян. И будто бы после там чертовщина происходила. Еще в шестнадцатом веке, почти сразу после открытия тракта, там группа ссыльных угличан пропала вместе со стрельцами охраны. Причем, как в той канадской деревне, вещи нашли нетронутыми, а людей нет. Затем, в веке семнадцатом, Прямо на тракте исчез царский чиновник, следовавший в Сибирь с ревизией. И не один, а в сопровождении помощников и конвоя. Так все вместе сгинули И уже при Екатерине, прямо в версте от Растеса, пропала экспедиция Петербургской академии наук. Будто бы ученых видели, когда они на дороге меняли поломанную ось. А после там садики проезжали, и уже нет никого. — Поскольку это не какая-то Канада, а родные края, в конторе учинили самое тщательное расследование. И в архивах искали. Ведь такие дела, как пропажа царского ревизора, должны были в бумагах до Москвы дойти. И по всему маршруту бывшего трактора спросили жителей местных деревень и расосов в том числе. Легенд о всяких таинственных происшествиях записали вагон и маленькую трешку. Чего там только не бывало. Будто бы в девятнадцатом году там эскадрон белоказаков пропал. А еще через десяток лет какой-то уполномоченный, ехавший коллективизацию, провести. Ну, последнее-то как раз понятно и без чертовщины. Но, увы, ничего задокументированного, то есть доказанного достоверно, обнаружить не удалось. Что, впрочем, ни о чем не говорит. Даже в Москве архивы горели и в Смуту, и при Наполеоне, и в революцию. Ну, а в Сибири вообще бумагами не слишком заморачивались, особенно в те времена, когда грамотные люди были в дефиците. Да и по тому краю прошла война с Колчаком. То есть пропадет деревня через несколько лет, или все же это бред желтой прессы, один бог знает. А покажи поскольку была версия, что К случившемуся причастны беглые зэки, то для чистоты эксперимента колонию с поселением при ней для вышедших вольных, которая и правда была неподалеку, закрыли, всех переселив. Отремонтировали тракт, пришедший местами в совершенно непроезджие состояние. Во время дорожных работ никаких происшествий не отмечено. Теперь с запада от Верхняя Косьва На машине десяток километров проскочить можно за четверть часа, если сухо, и за час, если сильно развезет. А с востока до городка Кытлым всего вдвое дальше. Телефон протянули и туда, и туда. Ну и мириться обдит. Посты усилены, что в косе что в котлыме что с самым Растесе. Связи транспортом обеспечены. И ждем, что дальше будет». Я лично к этим мероприятиям отношения имею самые косвенные. Раньше консультации давал по поводу информации с Воронежа. Сейчас чаще от своей благоверной узнаю, поскольку и нововременные контакты, как самая важная тайная СССР, тоже входят в компетенцию инквизиций. Может, что ее раскопает еще? По мне, самая главная загадка, которую нам всем следует решать, ко всяким дырам отношения не имеет. Конечно, если только внесветлое будущее не откроет, с которым нам бодаться пока еще рано. Как нам коммунизм построить? Не научно-технической, это мы и примерно знаем, а с общественно-политической точки зрения. Пройти по пути, по которому еще никто не прошел, с которого там мы свалились в канаву. Кто бы подсказал? Вот, Если Ефремову это удастся, сам перед Пономаренко или хоть перед самим Сталиным просить буду, чтобы Ивану Антоновичу «Золотую звезду» дали хотя бы соцтруда. А межвременные дырки? Ну, когда коммунизм здесь построим, тогда и будет это актуальным. Свет самого передового учения в параллельные миры нести. Хотя я не удивлюсь, если я до этого доживу. Поскольку текущий 1955 год здесь явно не соответствует этому же году там, по научно-техническому развитию. За свой фронт скажу. Наши атомные первенцы по концепции и тактико-техническим данным более похожи не на китов лодки проекта 627, а ершей проекта 671, уже следующее поколение атомарин да ведь даже 627Х не было у нас в строю в том, пятьдесят пятом тем более числом 13 единиц. Да не только промышленность и технологии у нас идут с опережением, фундаментальная наука тоже. Только что вышла статья академика Александрова, одного из наших, посвященных в тайну расцвета, про большой взрыв и то, что было до него». Сначала он сделал научный доклад в Академии наук, а потом уже статью выпустил для всех советских граждан, чтобы и всем, а не только светилам науки, понятно было, о чем речь. Это ведь в наше время считалось само собой разумеющимся, что вся Вселенная появилась из Большого Взрыва. А сейчас, в 1955 году, это оказывается вопрос еще спорный. Георгий Гамов бывший наш соотечественник, в 30-х годах сбежавший за границу, хотя все говорят, что ученый он все равно гениальный, но утверждает, что все химические элементы, таблицы Менделеева, возникли при большом взрыве. И есть у него непримиримый оппонент, Фред Хойл из Британии, который говорит, что Вселенная была всегда, а химические элементы, постоянно создавались и создаются в недрах звезд и при взрывах сверхновых. И Хойл вроде бы доказал, что все элементы в большом взрыве возникнуть никак не могли. Но обе эти версии Александров в своей статье сначала описал, а потом сообщил, что оба и правы, и неправы. По его гипотезе сначала произошел большой взрыв, в котором возникли водород, гелий и немного лития как Гаммов говорит. А потом уже из этих трех элементов сформировались первые звезды, в которых постепенно появились все остальные элементы, как говорит Хойл. Александров даже указал на способ подтвердить свою гипотезу. Если при наблюдении за космосом обнаружат, что там гелия больше, чем могло возникнуть в звездах, значит, Вселенная не существовала вечно, а был большой взрыв. и Недалекие галактики должны будут сильно отличаться от ближних, так как мы их видим такими, какими они были в далеком прошлом. Ну, Александрову легко, он ведь все это из наших книг, из будущего узнал. Хотя, наверное, все равно пришлось потрудиться, чтобы сведениям из научно-популярной книги вид научной гипотезы придать. Также Александров высказал мнение, что микроволновое реликтовое излучение космоса имеет температуру не более 3 градусов по Кельмину и указал на ошибку в расчетах Гамова, который посчитал, что оно не меньше 50 градусов. Наш академик даже утверждал, что это излучение в этом году уже было замечено радиоастрономами Пулковской обсерватории – хотя нынешние средства измерения пока недостаточно точны, чтобы в этом убедиться наверняка. Но в ближайшие годы, как только создадут более точные приборы, все будет установлено точно. Не ограничившись этим, Александров высказал предположение, хотя из книг нашего времени знают точно, что у нас была действующая теория, что во время большого взрыва Или прямо перед ним Вселенная, бывшая сначала очень маленькой частицей, мгновенно раздулась до огромных размеров, больше, чем теперь мы можем видеть в телескопы. А потом уже взорвалась, когда огромная энергия конденсировалась, превратилась в материю. И теория Эйнштейна это не противоречила, поскольку при том расширении не какой-то объект двигался в пространстве, а само пространство растянулось со скоростью куда больше скорости света. А мельчайшие отклонения, которые в той маленькой Вселенной были, когда она раздулась, стали облаками материи, из которых появились галактики. Правда, под влиянием чего именно Вселенная так стремительно расширилась – Академик не смог сказать. Предвидя простой вопрос читателей, если Вселенная сначала была маленькой частицей, то что же было тогда вокруг этой частицы, пишет Александров? Могу ответить только ничего. Так как все наше пространство, время и материя заключались тогда внутри частицы. В ней ее не было Ни пространства, ни времени, ни материи. Точно так же, видимо, их не было и до того, как эта частица, зародыш нашей Вселенной, появилась. И, возможно, она была не первой попыткой природы создать что-то. Но не думая все же, что это ничего, стоит рассматривать как ничего абсолютное. Это будет значить лишь то, что там и тогда не было привычных нам понятий Пространство, времени и материи. А что же было? Пока на это вряд ли можно дать ответ. Чтобы понять процесс возникновения Вселенной, нам предстоит изучить и узнать еще немало. Статья вызвала среди ученых споры. Кто согласился с этой моделью, кто нет. Нигамов сообщил, что перепроверил свои расчеты и вынужден признать большую точность модели академика Александрова. Хойл ни с чем не согласился, как и другие сторонники вечной и несотворимой Вселенной. Однако опровергнуть никто не мог, фактов не было. А на все теоретические возражения есть ответ, что в скором будущем необходимые научные данные наверняка будут получены и или подтвердят, или опровергнут. Но мы-то знаем, что подтвердят. Нашелся и в нас... Среди советских ученых какой-то критик, который объявил, что данная гипотеза противоречит марксизму-ленинизму, а потому не может быть верной. Но его быстро заткнули. Товарищ Сталин тоже с наукой нашего времени уже ознакомился. А без его санкций Александров, понятно, не стал бы своей работой публиковать. И это не первый случай применения после знания В науке наши ученые, посвященные в проект, уже рассчитывают, что на 10-20 лет ее развитие ускорят. И всего лишь за счет таких открытий, про которые в наше время всегда могли сказать, странно, что раньше не открыли. Теперь в этой временной линии как раз и откроют. какими темпами в здешнем 1991 году Вполне может быть, наука и техника, как у нас в 2012-м. Так я еще и до полета советской экспедиции на Марс доживу. Или до открытия межвременных проходов, и все же любопытно узнать, что в той истории творится. «Мой адмирал, вы опять думаете о делах?» — улыбается Анюта. «Можно забыть о них хотя бы сегодня? Хочется и потанцевать» и оркестр заиграл севастопольский вальс про золотые деньки. Надеюсь, в следующие несколько минут нам войны никто не объявит, а то, что где-то далеко на краю земли, обойдется без нас. Хорошо все же жить в сильной стране, которую все в мире уважают или боятся. И не скажу я никому, даже Анюте, что снова являлась мне во сне некая личность, как одиннадцать лет назад, заявив с гнусной ухмылкой, «Вы, люди, обвиняете меня в ужасных кознях, устраиваемых с целью получить власть над миром. Неужели вы не понимаете, что если бы я эту абсолютную власть получил, то это было бы так же скучно, как играть в шахматы самому с собой?» Гораздо интереснее, и с научной точки зрения тоже, смотреть, как вы, со свободой воли и вовсе непослушной фигурки. И сами устраиваете на земле такой ад, что у меня бы фантазии не хватило. Дерзайте дальше, а я буду лишь смотреть. Сгинь, рогатый, нет у тебя. Ты не больше, чем игра моего воображения. Слышал я, что во сне как и в гипнозе, из подсознания лезет то, чего ты больше всего боишься. Ну, так я здесь боюсь по-настоящему и всерьез лишь двух вещей. По минимуму. Вот просуйся в своей каюте на борту Воронежа в том, в 2012 году, и окажется, что все наши приключения это сон. И наша победа на год раньше, и Анюта, и наши дети с вариантом Служба хронополиции века 25-го приносит извинения, что вынуждена пресечь, или то же самое, от высокомудрых пришельцев. А по максимуму, что все здесь закончится третьей мировой, на что, кстати, та личность из моего сна делала недвусмысленные намеки. От вашего вмешательства в историю в масштабах всей планеты число смертей увеличилось а то ли будет дальше ну хоть и правда по на исповеди идти раз психолога под рукой нет